Глава 48. В то время, как Джунипер разговаривала по телефону с Джулией, Савьер брел к бывшему складу сигар. Теперь в этом здании располагались ряды палаток, где на длинных столах были разложены, как сладости, все виды огнестрельного и холодного оружия. Сладости для параноиков, для маньяков, утоляющих свою страсть, выдавая ее за страсть коллекционера. Адекватные люди тоже порой покупают пистолеты. Мы это понимаем. Но сюда приходили не те, кто охотился по выходным, и не те, кто хотел себя обезопасить и собирался пройти всю необходимую подготовку, чтобы стать законным владельцем оружия. Кто-то из покупателей, приходивших сюда, был в бешенстве. Кто-то лишился всякой надежды. Кто-то чувствовал себя бессильным, беспомощным, Хотел исправить нечто сломанное в себе. Кто-то чувствовал пожар в крови и желание его погасить. Ксавьер не чувствовал страха, но и уверенности не чувствовал тоже. Минут двадцать он бродил у палаток, обдумывая свои планы. Он знал, это нужно сделать именно так, именно сейчас, потому что другого шанса может не представиться. Но все-таки нервничал. Чувствовал себя не в своей тарелке, казался сам себе подозрительным. Наконец, остановившись у одного из столов, поинтересовался у молодого продавца. — И что нужно, чтобы купить у вас пистолет? — С коротким или длинным стволом? — спросил продавец, на вид не сильно старше Ксавьера. — А есть разница? — Не между пистолетами, между тем, как их покупают. Стараясь не ухмыляться, мужчина сказал. — Если хотите с длинным стволом, покажите разрешение и паспорт. — А если с коротким? Ничего показывать не надо? Мужчина кивнул. — Тогда давайте с коротким. — Вы смотрите прямо на них. Здоровой рукой Ксавьер взял самую маленькую винтовку. — Вот это сколько стоит? — Это? Это... «Ругер мини-14, полуавтомат. Можете зарядить пять или двадцать патронов. Хотя зачем вам пять, когда можно зарядить двадцать? На этот вопрос я не знаю разумного ответа. Если вам нужно больше двадцати, у меня тут есть ее братишка». «Нет, двадцати хватит». «Так сколько стоит?» «Полторы». Мужчина прищурился. «Подождите-ка. Это не вас я видел в новостях». Ульс Савера участился. — В новостях? — спросил он как можно спокойнее. — И в каких же? — Да уж не помню. Ребенка вы, что ли, спасли тонущего или что-то в этом роде? Но это были явно не вы. Вы бы сразу закричали «Ого, меня узнали!» — Нет, нет. Наверное, это был кто-то похожий. Вы сказали «полторы» — это вместе с патронами. — Нет, за них доплачивают. — Сколько вам? — Одну коробку. — Одну коробку патронов 223 РЭМ. Вот, пожалуйста. — Оплату кредиткой принимаете? — Деньги есть деньги. Савьер не стал спрашивать, как заряжать винтовку, как стрелять. Для этого есть интернет, — решил он.